Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часу до одиннадцати пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою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 Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще не услышал, что кто-то говорит «Алеша! Алеша!» Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица. «Ах, это ты, Чернушка!» – невольно вскричал Алеша. «Как ты зашла сюда?»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 Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать «Дурак! Дурак!». В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, как старушки приподнялись с постели. Чернушка поспешно удалилась. Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась. Еще долго слышно было, как попугай кричал «Дурак! Дурак!».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 Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.